Глава 18 Просыпаюсь в объятиях Тимура. Это именно объятия, самые, что не есть настоящие. Такие, о которых мечтает каждая девушка. Крепкие и в то же время нежные. Немного трудно дышать. Обе руки Тимура прижимают меня к его подтянутому телу настолько плотно, что вздохнуть глубоко не выходит. Я по-прежнему закутана в одеяло по самый подбородок. Голова покоится на его широкой груди. Можно с легкостью слушать мирное биение сердца. Меня пробирает так сильно, что дух захватывает. Идеальное пробуждение. Так я его себе представляла. Пытаюсь сконцентрироваться. Внутренне просканировать очаги поражения своего тела. Эмоция от такого тесного контакта с мужчиной – моей мечты. Перебивают ноющую боль в теле. Не могу сконцентрироваться, чувствуя на себе руки Тимура. Уже хорошо. Иногда приступы затягивались, и я несколько дней встать с кровати не могла. А тут наутро уже думаю о том, что мужчина рядом со мной очень горячий. Во всех отношениях. Словно рядом с растопленной русской печью лежу. — Ты слишком рано проснулась, — произносит Тимур хрипло, совсем близко к моему уху. — Постарайся поспать еще. Мне обещали, что лекарство будет действовать не меньше 12 часов, а к окончанию этого срока мы уже в клинике будем. Прикрываю глаза. От стыда сквозь землю провалиться готова. Мало было того, что я при Тимуре пару слов связать не могла. Теперь еще и на полу в душе валялась посреди ночи. Так обидно за себя становится. Ладно, раз спать ты отказываешься, значит рассказывай, что это было. Давно тебя мучает боли? Почему не предупредила заранее? Или хотя бы ночью позвать меня могла? Эмма, с такими вещами не шутят В начале пулеметной очереди вопросов голос Тимура можно было насмешливым назвать. Закончил уже очень строго. Не делай вид, что спишь. Я почувствовал изменение твоего сердцебиения. Произносит мягко, касаясь моих волос. До смерти меня напугало. Теснее к нему прижимаюсь. Так не часто происходит. Раза два в год. Весной и осенью я курсовки прохожу для поддержания. В остальном меня не беспокоит. Диета не жесткая, собственно, я и после долгих лет занятий гимнастики не все ем. Извините, я. Я не хотела вам беспокойство доставлять. Ну вот, снова блею. Это нормально называть мужчину на вы, когда лежишь с ним в постели, обнаженный. Боже! «До меня наконец-то доходит, что именно не так. Штанов. На мне точно нет тех пижамных штанов, в которых я засыпала и в душе была». Тимур меня крепче прижимает к себе, почувствовав, как я напрягаюсь. «Не дергайся, ладно? Я и так долго не смогу забыть, как ты зубами до крови в свою кожу вгрызалась». Не удивляюсь его словам. «Всегда так делаю, когда хочется в голос заорать». Врач ночью приезжала. Женщина. Успокаивает меня. Она тебя и переодела. Ты вся мокрая была. Опасно было оставлять тебя в сырой одежде. Это я и кровать всю намочила? Неловко дергаюсь. Ночь плохо помню. Надо было мне сказать, чтобы я переоделась в сухое в ванной. Тимур начинает смеяться. Так долго и заливисто, что я теряюсь, не понимая. К нему присоединиться что очень хочется, или начать переживать. Вдруг это нервное? И ему нехорошо. Через пару минут он успокаивается и расслабляется. Вздохнув, переворачивается и, немного меня отпустив, кладет голову на подушку. Я ночью чуть ли с ума не сошел. Не удивлюсь, если, заглянув в зеркало, половину башки седой обнаружил. Чуть ли не впервые в жизни не знал, как правильно поступить. Ты что-то бормотала, мол, все хорошо, а потом с новым приступом выгибалась в моих руках беззвучно. Ты серьезно сейчас о мокрых простынях беспокоишься? Да пусть хоть половину отеля затопит. Неважно. Не успеваю опомниться, как Тимур переворачивает меня на спину, нависает сверху. Его лицо так близко к моему, что я сглатываю и моргаю. На этом функционал себя исчерпывает. Я зависаю, как комп на базе процессора Pentium 3, старающийся потащить Call of Duty. Совсем не знаю, что делать. Впервые, честное слово, жалею, что до меня какой-нибудь слюнявый подросток на сборах в 15 лет так и не добрался. Не уметь целоваться в 20 — это уже не неловко, это уже чисто стрёмно и унизительно. Тимур смотрит на меня с такой нежностью, что мои щеки загораются. Как же это все вынести можно? Он совершенно сбивает меня с толку. Как можно трезво мыслить, когда в нескольких сантиметрах от твоего лицо мужчины, который тебе нравится? Очень. Как никто до него. Тимур смотрит так странно, что у меня начинают кончики пальцев покалывать. Если слегка приподнять голову, то я коснусь своими губами его но не решаюсь. «Пойдем, Кнопка, позавтракаем. Тем, что тебе можно есть. Должны были уже приготовить». Уточняет быстро, глядя мне в глаза. Затем переводит взгляд на мои губы. После поедем в клинику. Тимур Алексеевич. «Накажу», вкратчиво произносит. Грозным он в этот момент не выглядит абсолютно. Мелкие лучики морщинок вокруг его глаз собираются, озаряя лицо. «Эмми, хотя бы когда мы вдвоем, ты можешь меня просто по имени звать? Официоз ни к чему». От смущения мои щеки идут лиловыми пятнами. «Я сейчас выйду, а ты переоденешься», — говорит, не шелохнувшись. «На тебе только моя футболка. Не стал копаться в твоих вещах, чтобы что-то найти. Всю ночь себя контролировал. И мысли свои тоже». Последним предложением дух из меня выбивает. «Нам не обязательно ехать куда-то. В смысле, в больницу. Произношу, входя в общую гостиную, после недолгих сборов. Мне уже лучше. У тебя встреча на сегодня была запланирована. Перед отъездом изучила все его расписание. Я перенес на завтра. Сегодня буду распекать тебя за безответственность. Если бы меня рядом не оказалось, только подумай». Ты одна в чужой стране, и приступ случается. Думать не хочу о таком. Тимур уже полностью собран. В светлых брюках и белой рубашке с расстегнутой верхней пуговицей он, собственно, как и в любой другой одежде, выглядит невероятно привлекательным. Его уверенность в себе и полное владение любой ситуацией покоряют мгновенно. Чувство защищенности не покидает ни на секунду. Давай попробуем местную кухню. Передергиваю плечами, в кеды ныряя. «Ага. Мечтай, эми Усмехается Тимур. «Мастерски ты тему меняешь, но ничего не выйдет. У меня от тебя руки трясутся». Протягивает вперед ладонь с идеальными длинными пальцами. «Они не трясутся?» Провожу кончиком языка по нижней губе от волнения. Тимур замечает, впиваясь взглядом в мой рот. «Мне очень хотелось бы у него узнать, Поездка резко перестала быть деловой, хотя и до этого сомнительно было все. Безрассудство во мне обороты набирает. Очень боюсь сорваться и глупость выкинуть какую-нибудь. Тимур мне ничего не предлагает, ни к чему не подталкивает. Ведь так? Как же. Смотрю на тебя, такую красивую, и всего потряхивает. Я останавливаюсь, чуть ли не спотыкаясь, чего уже не было много лет. «Давай, давай, пошли», — приобнимает меня, кладя ладонь на мою спину. «Не думаю, что я тебя удивил». «Еще как!» «В своем восприятии я не сильно отличаюсь от той неуклюжей, несуразной девчонки с двумя косичками, какой была много лет назад. Несмотря на то, что ходить теперь я могу без покачивания из стороны в сторону, и ноги мои стали образцово ровны, уверенности в себе больше не стало. Я, в принципе, не мыслю категориями... Красивая, некрасивая. Оцениваю себя исключительно с точки зрения достижения целей поставленных. Так было и в гимнастике, когда я выиграла первый в своей жизни детский чемпионат. Пришло понимание. Я не так уж плоха. И с программированием, когда мы тиль в жизнь воплотили. Я поняла, что в голове что-то есть. В частной клинике мы проводим три с половиной часа. Выходя, чувствую себя выжатой. Неудивительно. Кровушки мои выпустили очень много. Такое чувство, что она нужна была всем. Полы, что ли, ей мыть? Собрались. Тимур, идущий рядом со мной, напряжён. Как так вышло? Как твои родители смогли допустить? У меня в голове не укладывается. Качает головой пораженно. Он все время был рядом. Общался с медперсоналом. Спортивная база, в которой я занималась, была далеко от военного городка, где мы жили с семьей. Вокруг части, километрах в 50, не было никаких секций спортивных. Два года мы ездили с мамой по четыре раза в неделю на тренировки. Утром выезжали на общественном транспорте, к ночи возвращались по темноте. Остальные дни я дома занималась. А когда предложили в сборную региона вступить, и того хуже стало. Расстояние увеличилось в несколько раз. Ездить туда-обратно каждый день стало невыносимо. Я бросать не хотела. Родители позволили мне жить в школе-интернате при сборной. Мама особо не в курсе была, что у меня происходило. Я их очень любила и не хотела расстраивать. Когда мы выходные проводили вместе, только хорошая рассказывала. Тимур лично мне дверь автомобиля придерживает, оставляя водителя стоять позади него самого. У отца возможности перевода не было, спрашивает, опираясь о крышу авто, когда я забираюсь на сиденье. Отрицательно качаю головой. Мы не знали, чем именно он занимался, но, учитывая, что в России не нашлось подходящего места, глупо было надеяться, что нас из-за моей прихоти могут ближе к Бишкеку переселить. Просить маму со мной переехать. Надо было просто видеть ее отношение к папе. Все вопросы бы разом отпали.